Глава 2. За те десять месяцев, что Саблин не видал Пестрецова, тот сильно постарел и подался. Вместо мужественной плотности явилась обрюзглая, одутловатое полнота. Усы были сбриты, и круглое лицо, полное морщин, казалось хитрым и лукавым, как у Ксенца. — Рад я, Саша, что ты попал ко мне, — сказал Пестрецов. — И жаль мне тебя. И болото. И местность болото. И люди болото. Черт его знает, что такое произошло. Помнишь, когда в Японскую войну Куропаткин от маневренной войны перешел к окопному сидению? Все восставали против него, и первым великий князь Николай Николаевич осудил его. Куропаткинская, мол, стратегия. А теперь мы сами закопались, и нос никуда сунуть не можем. От моря до моря сплошной окоп, уж один. «Но почему это так произошло?» — спросил Саблин. «Все французы, мы помешались на Западном фронте». Фуж, для нас все. Петен и Жафор. Это, милый мой, Наполеоны и гении. Кому какое дело, что там фронт всего четыреста километров, и по три дивизии стоят в затылке одна другой. А пушки не то что вытянулись в ряд, а в три ряда стоят непрерывно. Там море стали и свинца. оттуда нас засыпают инструкциями, переводами, описаниями, наставлениями. Учить русские дикари как надо». Там железо и бетон, глубокие подземные галереи, целые города с водопроводами и канализацией, с электрическим освещением, с железными койками, грузовые автомобили непрерывными колоннами тянутся и везут туда снаряды и продовольствие, а оттуда раненых. Там каждые две недели смена, путешествие в тыл. Там мертвая война. Это вызвано коротким фронтом, близостью таких чувствительных мест, как Париж, великолепную технику и... Массую войск, которых некуда девать. Там долбят месяцами одну точку, чтобы сделать прорыв и податься на 4 километра. У нас все наоборот. Громадное пространство, на котором можно замотать, окружить и уничтожить любую армию, фронт на две с лишним тысяч верст, на которой даже и проволоки не хватает, отсутствие артиллерии и все таки французская тактика, и фош-фош. Ах, фош. не к добру это. «Но разве нельзя бороться?» — спросил Саблин. «Бороться? Как? Писать доклады? Проекты?» «Все кладется под сукно. Меня забросал своим проектами один начальник казачьей дивизии. Тут и конец при прорыве укрепленной позиции, и, и о сосредоточении кавалерии на юге, и наводнении ею Венгерской долины, и создание казачьей армии для завоевания Малой Азии и захвата Константинополя со стороны Скутари. И, знаешь, не глупо. Я им не давал». Пестрецов понизил тон. «Саша, разве мы можем победить? Хотят англичане нашей победы. Наша победа — это решение восточного вопроса в нашу пользу. Это православный крест на Святой Софии и свободный выход нашего южного хлеба в Средиземноморские порты. И слава богу, английские банки, значение Англии на Востоке, Никогда англичане этого не позволят. И вот нас закопали в болото и учат по фошевской указке. Мы создаем новые части, не с тем, какого они качества. И мой корпус такой? Да, такой. Твои начальники дивизии, один тридцать лет сидел в кадетском корпусе, отличный воспитатель, ученый-математик, написавший какое-то исследование о каких-то кривых, но болеющий медвежью болезнью от звуков пушечной стрельбы. Другой просидел всю жизнь в каком-то управлении и настолько потерял понятие о фронте, что полк принимает за дивизию. Оба совершенно растеряны и не знают, с чего начать. Это верхи. Теперь внизу то новое поливановско-гучковско-думское изобретение. Это всякий интеллигентный юноша может быть офицером. Эти студенты и гимназисты, прошедшие четырехмесячные курсы, милый друг, они ужасны. Это офицерьё, а не офицеры. Прежде всего, полное отрицание войны, полное неприятие и непонимание дисциплины. Лучшие с места влюбляются в солдата и потворствуют ему во всем и плачут над ним. Худшие стремятся сохранить свою шкуру от поранения. Они совершенно не понимают, что им делать и как подойти к солдату. Ну да, увидишь, увидишь. Ваше Превосходительство, я почитаю тебя как человека высокого ума. Скажи, что же тогда надо делать? А вот, милый Саша, год тому назад Самойлов мне говорил, надо мир заключить сепаратный. И я, старый дурак, возмутился и не согласился с ним. А теперь вижу, надо плыть по течению. Наверху мистика, вера в божественный промысел и... Распутина. Посередине глубокое недовольство и желание перемены, хотя бы и революции. Во время войны? С этим не считаются. Все недовольное группируется около Земгора, и подле боевой армии растет какая-то новая политическая армия. И кто ее знает для чего? Стали совать к нам свой нос новые лица. Сегодня с банями, завтра с подарками, там с лазаретами. «Приезжают и ужасаются тому, что у нас творится. Все плохо, в окопах вода, мы вам выкачим». И действительно, пришлют команду, отлично одетую, молодую, бравую, и разделают версту фронта, а 140 по-прежнему плывут в грязи. Людей вшидят, пришлем баню, и пришлют. Тысячу человек вымоют и выстируют им белье, а 100 тысяч по-прежнему с овшами. На станции питательный пункты, из и свежей икрой. Там где-то летучка на кровных лошадях с нарядными сестрами. В тылу лазарет на сто кроватей с рентгенскими лучами. Зубоврачебный кабинет. И все чисто, красиво, богато и ласково. Реклама. Понимаешь, Саш, так выходит. Вот взялась общественность, и так хорошо. Лампа гелиус, граммофон играет, конденсированное молоко, молодые люди во френчах. «А вон там, где правительство, там по-прежнему сальные свечи, грязные палаты, голодное брюха и санитары из раненых категорийных солдат». «И серая скотинка, понимаешь, это начинает. Ловкость рук большая. Солдат невдомек, что одни на всех, а другие на некоторых. Что у одних штаты и смета, а для других закон не писан». Но почему нельзя бороться?» «Да как?» За ними дума, пресса, народ, осиное гнездо журналистов. Ну и не трогают. А вы? Главкосевы, главкозапы, командармы. Вы начальники? Молчим, Саша, и ждем. В бридж играем по воскресеньям. Молодые люди во френчах придут, и... и таких румын на скрипке о корине и фортпиано изобразят, что ай люли малина Все с женами, и я с женой. Любовь Матвеевна здесь принята как своя. А ведь ты знаешь, кто она стала. Коль 500 рублей не жалко, скажи когда и приедет на позицию и переночует в землянке. Это называется поехать сделать вспрыскивание. Кругом разврат не небывалый. В Петрограде так веселятся, как никогда. Что же я-то сделаю? Ну да, ты молодой, энергичный. Посмотрю я на тебя, что ты сделаешь. Пугаешь ты меня, высоко высокопревосходительство. Ах, Саша, а до чего я напуган? Поверишь, временами сижу и думаю, то есть война, или это так только кажется. Вот сейчас докладывают мне, что ты приехал. А я на юзе разговором важным занят. Кошкин, член Думы, сюда едет, так чтобы принять его хорошо. А утром там где-то поиск был. Раненые, убитые, пленных взяли. Установили, что 269-й пехотный полк все на том же месте стоит. Никому это и не интересно. Донесение прервали. Кошкин едет. Покажите ему баню с улиганчинского полка. А? Чем мы славимся Что поиск? Баня! Кошкин! Это важнее. В гостиную просунулся адъютант. «Ваш — Ваше Превосходительство, сказал он. — Нина Николаевна просит кушать. — Ну... Пойдём, Саша. Может, хочешь руки помыть, а то пойдём. Нин не любит, чтобы опаздывали.